Рубит, рубит, рубит, рубит, рубит, повыши, повыши, до два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 Справочная литература на полке. Вот у вторучка. Бумагу я вам дам. А мы с Артем Ерсемичем послушаем новости корабельного телеграфа. Хорошо. Ну, письма это я могу. Что может быть легче отвечать на вопросы? Это мне разплюнуть. Я готов. Ну и хорошо. Так, Артем Иртем Иртемич, спустимся в кают компанию да? Я к вашему услугу Прекрасно.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 Что-то он нам сообщит. Поспешим на палубу. Э, да. А Кошкин, приготовился к принятию тузика. Сейчас, сейчас. Письма-то куда, а? а? Захвачу с собой. Эй, бацман! Эй! Ну, сюда, сюда, причаливайте. Бросайте конец! Конец бросайте, вот так. Держите!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 Кошкин, где вы? Да здесь я. Здесь я. Здесь. Вот и научная литература, ну которой да, я где. пользовался. Да, при да. да покажите. Вот, закладочки так, здесь. Так, вот, так, ну а про то, чем питаются киты, вы вычитали? Да, здесь вот, закладочка. Ну, ну да, а, да, да, да, да, да, да. Ну так я и думал. Естественно, история Плиния старшего. Представляете, ой, жившего ой, ой. чуть ли не две тысячи лет назад. <свят> <свят> Все ясно. И где же вы про зеленых китов полосочку консультировались? Тоже у Плиния или у Брема? Нет, про зеленых китов я не нашел. Это я сам. Это видно, да. <свят> Сами. Ничего себе, а? У полосатики. А между тем...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 То почему. Запомнили? Записали? Ну что ж, ждем ваших писем, друзья. Внимание! С якоря сниматься, паруса оставить. с якоря сниматься, Курс на Ленинград. До встречи у причала на набережной лентеранта Шмидт.